Беседа о Китче Анатолий Брянский настойчиво избегал встречи, ссылаясь на занятость. Смородину даже удивило, что он не боится гнева Александра Великого. По всему, что он слышал об Анатолии, тот должен был быть силен именно спинным мозгом, чуйкой. Либо, если он таки пережил девяностые, он был чертовски удачлив. Его увиливание делало его все более и более подозрительным. Такая необыкновенная женщина, как Ольга, не могла развешивать портреты просто так. Он кое-что знал о внутривидовой борьбе среди высших эшелонов власти. Если искусствовед не мог добровольно повесить у себя дома пошлый портрет, может, и в него Ольга вкладывала какой-то символический смысл. Снова приехала Татьяна, на этот раз, чтобы забрать свои книги. По всей видимости, первый шок ее уже отпустил. «А что вы можете сказать про ее большой портрет, который висит над лестницей?» Таня усмехнулась. «Вечная тема. Как искусствовед – ничего, но как человек – многое. В том числе и по поводу искусствоведов, которые такие плакатные портреты обычно презирают. Но они, тем не менее, создаются. Это вечная стилистика, интернациональная. Плоские люди с атрибутами королевской власти». Ван Дейк изобрел. Кстати, там взяли его портрет английской королевы Генриетты Марии. Только карлика с обезьяной убрали. У Ван Дейка слева карлик, а лицо вписали Олина. Карлик с обезьяной. Под портретом голова Сталина. Карлика убрали. Господи, Оля, почему ты не могла просто написать словами, что именно ты хочешь донести до потомков? Ну, то есть вы и сами осуждаете? Как искусствоведу, мне это просто неинтересно, я как раз и объяснила почему. Но я не понимаю, когда смеются над людьми, которые хотят показать себя королями, королевами и заказывают себе такие работы. Вот люди, которые их осуждают, они в каких интерьерах живут? Я всю жизнь провела в голом функционализме с элементами эклектики. Это когда к креслу, оставшемуся от бабушки, добавляется стул, перепавший от дяди. Человек, который осуждает этот выпендреж за банальность, наверное, живет в интерьере спроектированном Захой Хадид, примечание, Заха хамад Хадид, ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница деконструктивизма, конец примечания. А какое порно он смотрит? Не банальное? Какую еду ест? Чушь это все какая-то. Люди живут, как им удобно. Ну, у кого хватает смелости и денег. Чтобы понимать, что кич, а что нет, надо очень много живописи пересмотреть. Не все могут себе позволить. И не все хотят. Снобы судят о чужом выборе так, как будто эти незнакомые люди сдают им экзамен. А самое главное, короли и королевы прошлого нередко состояли из дерьма. Но это уже история, другая немножечко дисциплина. Без зубной щетки Таня оказалась женщиной себе на уме. Смородина бросил взгляд на схему рассадки гостей на дне рождения, которую он нарисовал на досуге, интересно. Таня сама села напротив Анатолия? Или рассадка – это волеизъявление хозяйки вечера? Сложно представить себе, что эти люди могли договориться, и все же гипотезу о сговоре не стоило отбрасывать. «Общая цель объединяет лучше общих взглядов. Кто знает, может быть, гордая Ольга перепутала флаконы именно от боли, узнав, что обманута?» «На том не был предприниматель?» «Да, от него снабит. «Это понятно. Вот подобным такие портреты нравятся. Это единственное, что им нравится в живописи. Понимаете, если благородство и красоту...» С грехом пополам можно кое-как изобразить то, как изобразить то, что ты лучше всех. Тут поможет только кич портрет с колонной. Я этого предпринимателя пока не видел. Он какой? Обыкновенный бандит. Оля говорила, он устал от жриц Астарта и нашел в служении ей новый смысл жизни. Было похоже на то, что он действительно смотрел на нас, как на обезьян в зоопарке, а на нее, как на некое высшее существо. Но, с другой стороны, он недавно появился. «После смерти мужа. Я знаю, что он в какой-то момент предложил ей помощь по хозяйству, она в этом плохо разбиралась. И действительно, он счета проверял, закупки контролировал, все, что раньше делал ее муж. То есть она ему доверяла. Она не допускала мысли, что может оказаться в опасности, считала, что сделано из волшебного вещества. «А вы с ним разговаривали?» Таня сменила позу, взъерошила волосы, глаза у нее заблестели. Смородина отметил, что у нее грудной смех очень здорового человека. «Он снисходил иногда. Да, если я сочиняла бы фикшн, я бы за ним просто записывала». Больший бред придумать сложно, понимаете? Когда ты долгие годы решаешь вопросы на симпосиях, или как там у них встречи в банях называются, это формирует привычку. Пришел, наехал, получил. Тебе дали денег или, наоборот, по рогам. Идеальный пример плоскоустроенного человека. Сразу видно, что с ним можно пить и пилить бюджет. Понимаете? Видимо, когда ему стукнул полтинник, он задался вопросами, «А зачем я живу? Что есть мир? Почему все так, а не иначе?» И по привычке решил совершить рейдерский захват гуманитарного знания, истории и, прости господи, философии. Он по-своему умен, но по-нашему он даже не глупый, а девственный. Целевая аудитория всех конспирологических теорий. Впрочем, он и сам за пять минут придумает вам несколько. Энергии в нем много. Таня расцвела. Мужиковедение явно воодушевляло ее больше разговоров о живописи. А про мужчину Смородины были вопросы. «Он брал у вас уроки?» ну, «Таким людям уроки не нужны. В том-то все и дело. Он лучше меня все знал. Еще стихи писал». Я себе за кусала, когда он их декламировал. Даже не воспроизведу ничего, так это было бессмысленно. Просто выбрасывал слова на экран телефона. Говорил ему «пришло». Однажды сказал, что иной раз перечитывает и не может вспомнить, он это написал или Бродский. На полном серьезе. Тайны мира, по его мнению, просто не дождались своих серьезных пацанов. Он и про пирамиды лучше специалистов знал. «До меня только недавно дошло, что он же совершенно искренне не понимает. Ему понимать нечем. Он Бродского так видит. Я к тебе пришел, а потом ушел, а потом с тобой вместе мы ушли. В строчку записано. В строчку. Рифма есть? Нет. Но в строчку. Значит, стихи». «Какие отношения у них были с Даниилом?» «Хороший вопрос. Они здоровались, но даже сидя рядом друг друга не замечали». Оля доверяла Дане. Здесь скорее речь о том, что для таких, как Анатолий, очень важна иерархия. то ли серьезный человек, у него много дел, а Даня... Он ездит на новой Ауди, у него бизнес. Таня подняла бровь. «Да, не знаю. У него же стартового капитала не было. Муж ольги не помогал, а его родители дать не могли. Олин муж все время говорил, давай все сам». А с Ольгой на дне рождения он как общался? Да, как обычно. Мне кажется, он был перед ней совершенно беззащитен, шутил. Я помню, после обеда гуляла вокруг дома, и видела, как они в библиотеке разбирали книги, точнее, она сидела за столом и протягивала Дане небольшой пухлый томик, а он ее эмоционально благодарил, прижимая руки к груди. Он умел быть восторженным, слезу подпустить. Артистичный парень. Первый раз слышу, что у него серьезный бизнес. А откуда у него деньги, по-вашему? Я не интересуюсь, откуда у людей деньги, я интересуюсь, где мне их взять. А Федор, он участвовал в этом танце поклонников? Таня поджала губу, не думаю. Но он, в отличие от Анатолия, умный. Умнее меня. Таня вздохнула и Смородина подумал, что она относится к тому типу женщин, которые, как только им понравится мужчина, ставят его на пьедестал. Лучше разбирался в искусстве, но он и в людях хорошо разбирается. А с алевтиной и Даниил общался? Он ее вообще не замечал, а она смотрела на него влюбленными глазами. Вот как, влюбленными глазами. И снова улучив удобный момент, Смородина лег на диван и уставился на голых мужчин в облаках. Вообще, если бы не надо было зарабатывать деньги, он всю жизнь философствовал бы на диване и ел вареники Алены. В эпоху Возрождения фрески обсуждали, особенно если изображенного где-нибудь сбоку сеньора только что повесили на главной площади. Но приходило ли людям в голову внимательно рассматривать предметы роскоши, которые им не принадлежат? То есть, если исключить тех, кто эти предметы создавал или продавал, Останется ли хоть один человек, который бы и симулировал при взгляде на них учащенное сердцебиение «Ах, какой мазок!» Что могла зашифровать в этом изображении такая яркая, талантливая и незаурядная женщина, как Ольга? Нагота его не смущала, в Секстинской капелле ему рассказали, что Микеланджело изобразил на страшном суде голыми всех, включая Верховное Божество. Нет ли здесь переклички с нашей фреской? А одного из менеджеров, который пытался пересечь слишком смелый полет эротической фантазии мастера, Микеланджело изобразил со слиными ушами. Еще он нарисовал ему маленький пенис, который кусала змея. Смородина вспомнил, как он тогда засмеялся, потому что автоматически представил себе, как где-нибудь в кабинете Хрущева на стене пишут фреску торжество коммунизма. В центре голый Владимир Ильич Ленин. Сбоку от него притулилась Крупская, а какой-нибудь начальник аппарата Хрущева, который ел плеш художнику на предмет одеть вождя народов, изображен в правом нижнем углу со слинными ушами и страдающим пенисом. Гид шикнула на него, сказав, что здесь не принято смеяться, и вообще приняла оскорбленный вид. «Да, времена меняются. Не является ли выбор устаревшей техники, а именно фриски, ключом к истолкованию?» Мы должны соединить элиту папского двора и советской эпохи? Но почему папского двора и как соединить? У них, у элит, очень разные профдеформации, это Платон Степанович заметил уже давно. Очень многое зависит от того, можно есть людей или нельзя. Поощряется воровство или наоборот наказывается. Элита элите рознь. Вообще-то, куда вели эти мысли, ему не нравилось. За этот уровень риска он взял бы дороже. Это в романах Агаты Кристи Иркюлю Пуаро ничего не угрожает. Он спокойно стрижет свои усики, проживая в одном особняке с убийцей. Есть даже конспирологическая теория о том, что раз везде, где он появляется, случаются преступления, то он их и совершает. А при помощи маленьких серых клеточек просто маскирует. Может быть, глядя на эту фреску, специалист должен сразу вспомнить какую-то другую фреску, и это будет ключом к разгадке, что на ней зашифровано. Например, на той оригинальной фреске на месте Сталина отец, а на месте мужа Ольги сын. Получится, что муж Ольги сын Сталина, сделанный им аккурат перед смертью, если только. В любом случае стоит поговорить с художниками, которые все это исполнили.